Мужчина развернулся, подмигнул мне, а после нырнул в озеро. Я в недоумении, большом таком. Он меня сюда что, купаться привел? Нет, из озера показалась черная макушка лорда Рьена. По делу! И что это за дело такое? Лиса! Мужчина по пояс вышел из озера, я ахнула. Не мужчина, а мечта. Широкие крепкие плечи, могучие шеи, влажные волосы цвета самой тьмы, капельки воды, стекающие по рельефной груди. — Мне прельщает ваше внимание, — сказал маг, плечи бриньета напряглись. — Господи! Но дело действительно важное, и нам нужно идти. Раздевайтесь! — Да чтоб его! Опять этот извращенец за свою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 Я с превеликим удовольствием плюхнулась в обшитой красной тканью кресла, закрыла глаза. Тут мне на колени приземлилось что-то тяжелое. Только не кричи, предупредили меня, и, конечно, я закричала. А когда открыла глаза, еще раз, черный заяц с мешком зубом, длинными ушами и небольшими стрекосиными крыльями, Сидел на моих коленях и, наклонив голову набок с интересом разглядывал меня. «Это коловертыш? «Удивительно!» Теперь я пищала от восторга, ведь коловертыш и такая редкость. Этих ведовских помощников очень сложно подчинить своей воле. А чтобы они сами пошли в услужение магу или ведьме? Просто невероятно! «А...» Не мой вопрос. Не подчинял. Сам пришел. вы вымолвил коловертыш, и как-то сразу возникло чувство, что от меня что-то дотребует. Он хочет, чтобы ты его погладила, раздражительно буркнул Эмиль. И я начала его гладить. Зайца, конечно. Урр! заурчало это чудо, переворачиваясь на спину, и смешно потряхивая чёрными кисточками на длинных ушках. Так мы развлекались минут пять, пока мак не потерял терпения и как не гаркнул. «Ушастик!» — взрывил этот брутальный мужчина. «Иди-ка сюда!» Рык сотряс всю пещеру. Я сочувственно посмотрела на милую животинку, погладила. «Не слушай плохого дяденьку!»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 а затем мак опять как гаркнет. кита враз что простите прошло пару секунд но все осталось неизменно я то думала это заклинание последовал очередной гортанный рык кита в раз тишина и снова кита да хватит орать то я из первого раза тебя услышал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 «Так зачем я тебе понадобился? Опять ли объявилась?» «Это он на той хамке говорит, да?» «Это тоже. Но сейчас дело в другом. Тут в потолке образовался небольшой портал, откуда выпал ушастик». «О, лопаухий!» — воскликнул китовраз. «Опять этот от тебя гоняет «Ву-у-у!» «То есть, да?» После очередной словесной перепалки маг и как оказалось бог мудрости и смелости «Вот это у Дарьена, друзья, однако!» расположились за столом и склонились над принесенными ушастиком картами. Меня в тонкости дела не посвящали. И зачем, спрашивается, сюда приволокли? «Лиса, иди сюда!» Вспомнили обо мне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 Эмиль указал на точку у восточной окраины города. «Здесь был зафиксирован самый большой выброс черно-магического происхождения, и мы думаем, что следующий, можно сказать, завершающий ритуал будет тут, недалеко от университета, у руин кладбища, и тогда...» Китоврас выхватил из руки Эмиля перо со словами «Что за дятина?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 Есть тебя никто не собирается, если только Эмиль решит вкусить всю прелесть. Китаврас, умолкни!» И бог мудрости, что поистине загадка для меня, умолк. А затем все-таки заговорил о главном. «Так вот!» Рогатый прошел и упал в кресло, при этом чуть не раздавив свернувшегося там калачика-мушастика.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 «Вполне себе хорофые, воспитанные магией ведьмы!» «Да», — согласилась я, — «но не все», — противоречу своим же словам. Ну кто, кто тебя там убедит?» Не выдержал моих страданий домовой, и, подняв голову, я увидела, как он раздраженно топнул ножкой по столу. «Привидение? Или еще нечисть какая?» Я обиженно засопела и, выпрямившись, стала угрюмо переплетать косу. Не потому, что та растрепалась, нет, а так для виду. Леди Ирина, скривилась я. Она прибьет меня еще и над трупом поглумиться. Да-да. Да, она мне никогда не нравилась, подтвердила мои опасения Кикимора. Слухи всякие ходили. Позволь спросить, и за что же она должна тебя прибить?» Думовой блеснул своими голубыми очами, угрожающе сложил маленькие ручки на груди. А я так посидела, подумала, опустила взгляд в пол, принялась перевязывать конец косы с синей лентой и призналась. «Я домашку не выучила».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 коварно улыбнувшись, и пришлось сознаться. Пыталась свалить все на свое любопытство, не приписывая сюда Эмилю, но не вышла. Мою ложь раскусили сразу. А жаль, я так старалась быть правдоподобной. Даже думать начала, что нужно было в актерский идти, а не на экономиста. Эх, мечты, мечты! Спустя час я знала, что книги у леди Риены нет, и говорила она об этом с подозрительной хитринкой в глазах. А причина, по которой Эмиль не хотел самолично разобраться в этой проблеме, была проста. Макс знал, что ему не дадут толмут просто из вредностей, ибо свекровушка была зла на него за то, что он не сообщил ей о своих намерениях насчет меня.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 Маги домой возвращаются. Чего-то я не понимаю. Скорее всего, они никого в невесты не выбрали. Мимо нас со свистом пронеслась ваза, прямиком выходящего из учебного корпуса Симона. Вот они и взбунтовались. Ой! «Маш, а давай-ка вернемся в избу, а? Я умоляюще захлопала глазками. «А когда все изменится, вернемся. Не хочу попасть под перекрёстный огонь». «Эмилию на глаза ты попасться не хочешь, а нет под перекрёстный огонь». «Мда, меня раскусили. Порой Машка была очень, ну очень проницательной».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 Аккуратно подойдя к стене, я выглянула в проход и увидела растрепанную бажину. Стояла она прямо напротив моей комнаты, дверь которой была изуродована напрочь. И что она с ней только делала? Выглядит она неважно. Это все, что я могла сказать. «Мягко сказано», — зашипела Гаяна, пыхтя как паровоз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 и лучезарно улыбнулась будь то бы сейчас ничего особенного не случилось, а ведь случилось же машка была права магии правда через неделю намеревались покинуть университет и не побоялись объявить что невеста они так и не присмотрели за что ведьмы устроили им бунт и сейчас они сидели в учительском корпусе защищенном древней магией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 «Э-э-э, двадцать девять. Задумчиво почесав затылок, он еще больше зарылся в бумаге, а затем, как подскочит, нашел. Федор меж! Шикнул библиотекарь. Сейчас. После он развернулся и стал что-то выводить в воздухе перед нашими лицами. Образовалась тускло выведенное двадцать девять.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 Поблагодарила я и поплелась к двери готовить к худшему. «Подожди, подожди!» Протараторил греза, останавливая. «Сейчас уладим!» И подлетел к двери сам. Кивнул, а затем как высунет голову сквозь нее, как гаркнет «Вам!» Что я аж мурашками покрылась. «И это сработало!»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 которая которой то, что могло помочь нам против черных ведьм и их кузней.